— нахмуришь, — сказала Эйла. — Этим летом будет собрание клана, так что осенью Ура покинет свой род и будет жить с Браном и Эброй, а когда повзрослеет, станет подругой Дарка. Она помолчала и затем добавила, — Хотелось бы быть там, но я лишь испугала бы ее, навела бы на мысль, что Дарк приносит несчастье, если дух его странной матери не может пребывать в том мире, которому принадлежит. Ты уверена Эйла? Если ты хочешь, мы выкроем время повидать их. Даже если бы я хотела, я не знала бы, где искать их. Я не знаю, где находится их новая пещера, и не знаю, где будет сходбище клана. И вообще, Дарк больше не мой сын. Теперь он сын Убы. Эйла посмотрела на Джандалара, и тот заметил в ее глазах слезы. Еще тогда, когда умер Редаг, я знала, что больше не увижу Дарка. Я похоронила Редага в накидке дарк Это было единственное, что я взяла с собой, когда уходила из клана, и мысленно в тот момент я похоронила и Дарка. Я знаю, что больше не увижу его. Я мертва для него, а он мертв для меня. Так будет лучше. Слезы текли по ее щекам. Казалось, она не замечала их и даже не осознавала, что плачет. Я по-настоящему счастлива. Вспомни о нези Редак, хотя и не она родила его, был для нее сыном. Она нянчилась с ним и знала, что потеряет его. Неважно, сколько он прожил бы, все равно у него не было бы нормальной жизни. Когда другие матери теряют своих детей, то думают, что те переселяются в мир духов, Но я представляю Дарка только живым, всегда счастливым. У них с Урой все благополучно, растут дети, только я их никогда не увижу. Она зарыдала. Джон Даллар обнял ее. Воспоминание о Редаге веяло эту печаль. Ничего нельзя было сделать для него, хотя Эйла пыталась. Это был слабый ребенок. Нези говорила, что он был таким от рождения, но Эйла давала ему то, что не мог дать другой». Когда она научила его и других обитателей львиного лагеря языку жестов, принятому в клане, он был счастливее, чем когда-либо. Впервые в жизни он мог общаться с теми, кого любил. Он мог рассказать о своих нуждах и желаниях, и о том, как он себя чувствует. Особенно это касалось Нези, которая заботилась о нем с тех пор, как умерла его мать. Он мог выразить ей свою любовь. Все были удивлены, обнаружив, что Редак не просто умное животное, не способное говорить, а существо, обладающее собственным языком. Они поняли, что он по-своему умен, и восприняли его уже как личность. Джон Даллар был поражен не меньше других, хотя Эйла пыталась ему все объяснить, еще когда он начал учить ее говорить словами. Выучив знаки и жесты, Джон Даллар смог оценить вежливый юмор и глубину понимания мальчика, Древние расы. Держа любимую в объятиях, Джон Талар понимал, что тяжелые рыдания дают выход ее горю. Он знал, что она переживала смерть мальчика-полукровки, которого усыновила Нези, и который так сильно напоминал ей собственного сына, и понимал, что она оплакивает обоих. Но не только Дарк или Редак были причиной горестного плача Эйлы. Она оплакивала все свои утраты. Людей, которых любила и потеряла давно в клане, да и сам клан. Клан Брана был ее семьей. Изо и Креп воспитали ее, заботились о ней. Эйла решила ехать с Джандаларом, потому что любила его и хотела быть с ним. Недавний разговор позволил ей понять, как далеко он живет, потребуется год или два, чтобы достичь тех мест. Это окончательно убедило ее в том, что ей не суждено вернуться сюда. Разрушалась не только связь с племенем Мамутои, столь важная для Эйлы, она лишалась даже слабой надежды вновь увидеть людей, воспитавшего ее племени, сына, который остался с ними. С прежними утратами и огорчениями она уже смирилась, но рана, нанесенная смертью Редага, была еще совсем свежей. Редага умер незадолго до того, как они оставили летний сход. Боль эта разбередила старые раны, и теперь... Когда она поняла, какое огромное расстояние им предстоит покрыть, она осознала, что часть ее прошлого должна умереть. Элла не помнила раннего детства, не знала, кто была ее настоящая мать, какому племени она принадлежала. Остались лишь неясные воспоминания, скорее ощущения. Она не могла вспомнить ни событий, предшествовавших землетрясению, ни людей, окружавших ее до клана, но клан изгнал ее, обрудно Бруд наложил на нее проклятие смерти, для них она была мертва, и сейчас она ясно поняла, что навсегда утратила часть жизни, когда они выгнали ее. Ей не суждено узнать, откуда она родом, где друзья ее детства, все это не восстановить даже с помощью Джандалара. С потерей прошлого, кроме того, что жило в памяти и в сердце, приходилось смириться, но Эйли было интересно узнать, что ждет ее впереди в конце путешествия. Примет ли ее племя Джандалара. Сейчас у нее не было ничего, только воспоминания и будущее. На лесной поляне стояла полная тьма. Не видно было ни черта, ни предметов, ни тени. Лишь светились красные угольки костра, да ярко горели звезды. Поскольку дул слабенький ветерок, они вынесли свои спальные меха из палатки. Эйла лежала и смотрела на сияние звезд, прислушиваясь к ночным звукам, легкому свистящему в ветвях деревьев бризу, мягкому течению воды в реке, пению сверчков, кваканью лягушек. Она слышала, как кто-то громко шлепнулся, затем послышалось совиное уханье, а вдалеке рык льва и рев мамонтов. Еще ранее, заслышав волчий вой, волк убежал в ту сторону, затем вой зазвучал ближе, и совсем рядом раздалось урчание. Женщина ждала возвращения животного и успокоилась, услышав его учащенное дыхание и почувствовав, как он лег у ног. Уже впадая в сон, она вдруг широко открыла глаза, вся в напряжении и растерянности. Эйла пыталась понять, что же разбудило ее.